И хотя русским пришлось продавать свои товары по крайне низким ценам, а покупать по непомерно высоким, миссию Байкова с коммерческой точки зрения можно назвать успешной. Байков уехал из Пекина в сентябре 1657 года и прибыл в Тобольск в следующем году. Оттуда он прослал. Его донесение царю содержало ценные сведения не только по поводу его переговоров с китайцами, но также и касательно условий жизни в Китае. Одновременно с приготовлениями миссии Байкова в Китай в Москве предпринимались шаги для дальнейшего освоения Даурии. В 1652 году воевода Енисейска Пашков направил исследовательскую партию во главе с Бекетовым к реке Шилки. Бекетов достиг устья реки Нерчи и начал там строительство крепости Острога, но выяснилось, что у него было недостаточно сил для достижения полного успеха. На основании донесения Бекетова Пашков предложил московскому правительству план состоящий в том, чтобы направить более крупную экспедицию в Амурский регион. Этот план обсуждался в Москве в 1654-1555 годах. К тому времени началась война с Польшей, и не представлялось возможным выслать дополнительные войска в Сибирь. Пашкову было позволено использовать имеющиеся в его распоряжении местные войска – только для этой экспедиции, ввиду чего он был освобожден от своего поста воеводы енисейск Иван Акинфов, который был назначен его преемником, прибыл в Енисейск в августе 1655 года с правительственными инструкциями для Пашкова. Паскаль, страница 255. Они ориентировали Пашкова на исследование бассейна Шилки, под Шилкой подразумевалось все течение реки Амур, на организацию почтовых станций по пути его следования, на сбор Ясака с коренного населения и на то, чтобы он вступил в контакт с маньчжурскими и никанскими властями. Под Неканом русские имели в виду те части Китая, которые все еще контролировались остатками правительства династии Мин. Инструкции Пашкову смотрите в Паскаль, страница 253-271. Афанасий Пашков был сыном того самого Истома Пашкова, который присоединился к восстанию Болотникова в 1606 году, но в самый разгар гражданской войны перешел на сторону царя Василия Шуйского. Афанасий принимал участие в обороне Москвы от польского короля Владислава в 1618 году. Как и его отец, и как многие русские люди того периода, он был человеком, деятельного духа и неукротимой энергии, и его привлекала возможность исследовать новые земли и выполнять трудные поручения. Он не щадил ни себя, ни своих подчиненных, жестко и безжалостно исполняя свои планы. Случилось так, что один из самых непримиримых противников патриарха Никона, член группы церковных ревнителей и будущий лидер старообрядцев, Протопоп Аввакум был назначен священником в эту экспедицию. В сентябре 1653 года Аввакум был выслан в Тобольск за отказ признать новации Никона, касающиеся текста молитвенных книг и церковного ритуала. Поскольку он продолжал там свободно выражать свои взгляды, правительство посчитало необходимым послать его еще дальше на восток, И в июне 1655 года отдала приказ о его высылке в район реки Лены. Когда он достиг Енисейска на пути к Лене и остановился там, чтобы перезимовать, его настиг новый приказ из Москвы — быть священником в отряде Пашкова.